Глава 13. Глеб. Пользователь ограничил ваши действия. Отправка сообщения запрещена. Увидел я, когда снова попытался написать Лере. Заехал кулаком по подушке и встал с кровати. Я снова начинал злиться. Нужно было куда-то выплеснуть эмоции. Схватил по пути куртку и вышел из квартиры. Стены душили меня. Срочно требовалось пройтись. Это тяжело, когда видишь человека, который нравится, и не имеешь возможности к нему подойти. Раньше у меня таких проблем не возникало. Мало кто из девчонок мне отказывал. А обычно пары пристальных взглядов и улыбок хватало, чтобы девчонка поплыла. Но с Лерой так не просто. Всё же она учительница, и я не могу действовать открыто. К тому же, эти фокусы с ней не прошли. Она вообще на меня не смотрит, динамит постоянно. Я очень хотел встретить её вне стен школы, но понятия не имел, где она живёт. И как узнать, не следить же за ней? Ведь я не маньяк, хотя в голове мелькнула дельная мысль. Я пробежал кружок по кварталу и вернулся домой. Горячий душ и плотный ужин быстро смырили. Утро, как обычно, началось с пробежки, быстрого завтрака и стремительного марш-броска к остановке. Ожидая автобуса, улыбался солнечному дню и тому, что именно сегодня смогу хоть на шаг приблизиться к своей цели. После уроков нарочно задержался в школе, зная, что у неё ещё один урок. Ты идешь? – спросил Антон, собираясь домой. Нет, у меня еще отработка. Соврал я, ни чуть не смущаясь. Снова пропустишь тренировку, напомнил он, уже направляясь к лестнице. Да, знаю. Ничего, дома позанимаюсь. Ответил я и махнул ему рукой. Достал телефон и убивал время, листая ленту в соцсетях. Даже не заметил, как закончился урок. Увидел, как Лера пошла в учительскую, и направился в раздевалку, собираясь дождаться ее на улице. Уже все ученики покинули стены школы, и даже учителя один за одним выходили из дверей. "Романов, ты чего тут сидишь? Уроки закончились. Или ждёшь кого-то?" Очередной вопрос от проходящих мимо заставил меня зайти за угол школы. Так я чуть не проморгал, как в сгущающихся сумерках Лера быстро зашагала в сторону выхода. "Давайте провожу вас домой, Валерия Григорьевна". Догнал я свою любимую училку у ворот школы. "Не стоит, Романов. Спасибо". Ответила она испуганно вытаращив на меня глаза. А я думаю, что очень даже стоит. Тьма уже. Не нужно засиживаться на работе до поздна. Настоял я на своем, выхватывая из ее рук тяжелую сумку, набитую учебниками и тетрадями. Я уже не маленькая девочка и не нуждаюсь в провожатых, Глеб. Ответила она, пытаясь забрать у меня сумку. Ну, не будем же мы с вами из-за этого драться, спросила я. Нет романов. Драться мы с тобой не будем. Те отдашь мне сумку и пойдёшь своей дорогой, а я своей, раздражённо сказала она и протянула руку. Я встретил её упрямый взгляд, ничуть не смутившись. А мне с вами совершенно случайно сегодня по пути. Не сдавался я, уже поворачивая в сторону остановки. Видите, я ж не знаю, где вы живёте. Романов, что за поведение? Ты понимаешь, что так нельзя? К тому же, я могу пожаловаться. Сообщила она, разводя руками и не сдвинувшись с места. "Жалуйтесь? Мне интересно, что именно вы скажете? Что я бессовестно пытался помочь донести учительнице тяжёлую сумку?" посмеиваясь, спросил я. "И кому именно вы хотите на меня пожаловаться? Глеб, ты невыносим. Делай, что хочешь. Я сегодня слишком устала, чтобы бороться за проверочные тетради". Опуская руки, всё же сдалась она. И обогнув меня, направилась в сторону остановки. "Ну вот сразу бы так сказал я и поспешил за ней она шла молча лишь изредка вздыхая и качая головой на остановке она стала с краю и сложила руки на груди тем самым отгораживаясь от окружающих на меня она даже не взглянула можно вопрос спросил я встав рядом ты ведь не отстанешь исскоса посмотрела она на меня я отрицательно покачал головой и на губах сама собой растянулась наглая ухмылка Лера закатила глаза и отвернулась в другую сторону, делая вид, что не хочет разговаривать. Что ты любишь? Спросил, а сам неотрывно пялился на то, как она ко мне поворачивается, удивленно задрав брови. В смысле? Уточнила она. В глобальном. Я же писал вчера, что мне интересно все, что касается тебя. Сообщил я уже серьезно. Слушай, но это уже действительно выходит за рамки. Мы не должны общаться. Я не понимаю, чего ты добиваешься. Схватив меня за куртку, она отошла от стоявших людей на остановке и тихо прошептала: "Да я старше тебя в конце концов. Серьёзно? Тебе 21, мне 18. Разница в 3 года это вообще ни о чём". Усмехнувшись в ответ на её заявление, ответил я: "А то, что я твоя учительница, это тоже ни о чём. Ты хоть понимаешь, как подставляешь меня своими подкатами? Ты ещё пальцем мне в грудь?" Всё так же на пониженных тонах шипела она. Чего ты ко мне привязался? Может, с друзьями поспорил? Перестань. Я не дурак. Я никому о тебе не говорил. Ты для меня не игрушка, которой я буду хвастать перед друзьями. Неужели ты думаешь, что я такая сволочь, и способен спорить на девушку? ответил ей возмущённо, шагнув ближе и склонившись к её лицу. Ты совсем ничего обо мне не знаешь, чтобы делать такие выводы. Того, что я знаю, мне вполне достаточно, произнесла она, отступив назад. Ты, наверное, забыл, что у меня уже взрослая жизнь. Я не сижу на шее у папочки и не прошу ни у кого денег на желаемую игрушку. Мы с тобой из разных миров. Я тебе по-хорошему прошу, отстань. Из-за твоих капризов я потеряю работу и даже шанс найти новую. Я ещё раз повторюсь, что ты ничего обо мне не знаешь. Я давно уже живу один. Я могу заработать тебе на игрушки, не от кого не завися. Ответил я и крепко сжал челюсти. Не в силах побороть злость, поднимающуюся изнутри. Что ж, даже если это и так нам с тобой не по пути, не нужно меня преследовать и писать мне больше, не нужно, прича глаза произнесла Лера. Ну уж нет. Ты мне нравишься, и я от тебя не отстану, разозлившись, заявил я. А мне, знаешь ли, плевать, нравлюсь я тебе или нет, потому что ты меня совсем не интересуешь, сверкая глазами и повышая тон, ответила она. Ага, так я и поверил. Думаешь, я не вижу, как ты на меня реагируешь? Да если бы не это дебильное положение, в которое мы оба попали, ты давно была бы моей. И я тебе уверяю, ни чуть бы об этом не пожалела. Прищурив глаза и склонившись к ней почти нос к носу, выговорил я. Даже сейчас, стоит мне приблизиться, твои зрачки расширяются, а дыхание учащается. И если бы тебе было плевать на меня. Ты бы не отшатывалась бы так резко каждый раз, когда я наклоняюсь. Сжав кулаки и зубы, она резко замахнулась и залепила мне звонкую пощёчину. На что я лишь довольно улыбнулся. Правда, глаза колет. Склонившись прямо к её уху, прошептал я. Но она отмахнулась от меня, искрестив на груди руки, отвернулась в сторону остановки. Я тоже посмотрел туда и только в этот момент обратил внимание, что вокруг никого больше не осталось. Странно. А я даже ни одного автобуса или маршрутки не заметил, нахмурившись, перевёл взгляд обратно на свою собеседницу. Она была так же расстроена, как и я. Глянула на часы и ещё больше вытаращила глаза. Я уже два автобуса пропустила, пока ты мне тут зубы заговаривал, раздосадованно произнесла она. Зато поговорили, ухмыляясь, заметил я. Она никак не отреагировала на моё замечание, а я решил, что и так много ей сегодня сообщил. Мы молча дождались автобуса, зашли внутрь. Синхронно достали из карманов проездные, что спасло от очередного столкновения за оплату проезда. Оказалось, что она живёт в противоположном от меня конце города, и это слабо радовало. Проводив девушку до подъезда, я всё же отдал ей сумку, не пытаясь напроситься в гости, бросив тихое спасибо, она скрылась за дверью. Я немного постоял в надежде, что её окна выходят на эту сторону. И мне удалось увидеть, что она уже вошла. В итоге либо её окна не смотрят на двор, либо она живёт не одна. А если не одна, то с кем? В голове моментально появилось много мыслей на этот счёт, точнее, много вариантов. Уже сидя в автобусе, который ехал в нужно мне направлении, я раздумывал, стоит ли переехать к Клере поближе. Далековато она от меня живёт. Квартира у меня была съёмная, И хоть она полностью устраивала, переезд не был большой проблемой. Но прежде чем делать необдуманный шаг, стоило выяснить, с кем живёт Лера. Теперь это проверить не составит труда. Главное, что я знаю, где она живёт. Дальше всё легко, подумал я. Но мысли о возможном парне не давали мне покоя, и как-то неприятно было на душе от того, что я её расстроил. Нужно было исправлять положение. Все девочки любят цветы и конфеты. думаю, что и она не исключение. Просто положу на её стол и записку напишу с извинениями. В таких раздумьях я и возвращался домой, а у подъезда меня ждал сюрприз. Вот кого я не ожидал увидеть, так это его. Ты где шляешься? Я тебе весь вечер дозвониться не могу. Недовольно глядя на меня, произнёс незваный гость: "Что тебе здесь нужно?" спросил я, нахмурившись. "Мать в больнице. И что в этот раз? Что ты с ней сделал?" Разозлившись, подлетел я к отцу. "Я здесь ни при чём. Это другое. Она в плохом состоянии и хочет тебя увидеть", сообщил он, отталкивая меня.